Глава вторая. Мать и сын. Не подозревая о дурных намерениях своих родичей, Марсиаль медленно вошел в кухню. Несколько слов, сказанных волчицей в ее разговоре с Лилией и Марией, уже дали читателю некоторые представления о странном образе жизни этого человека. Будучи от природы добрым малым, не способным совершить по-настоящему низкий или предосудительный поступок, Марсиаль, тем не менее, вел не слишком-то правильную жизнь. Он ловил рыбу, нарушая все правила и установления, а его силы и отвага внушали такой страх инспекторам по рыболовству, что они закрывали глаза на то, что он браконьерствовал на реке. Помимо этого, можно сказать, не вполне законного промысла, Марсиаль прибегал к занятию уж и вовсе недозволенному. Храбрый, Вызывавший страх у окружающих, он охотно участвовал, причем не столько из жадности, сколько от сознания своей силы и мужества, в кулачных боях и драках на дубинках, защищая тех, чьи противники были сильнее. Надо добавить, что Марсиаль весьма придирчиво и справедливо отбирал своих «подопечных», которых защищал с помощью мощных кулаков. Как правило, он принимал сторону слабого человека — обиженного более сильным. Лицом любовник-волчица походил на Франсуа и Амандину. Он был среднего роста, коренастые широкоплечий, его густые рыжие волосы, подстриженные ежиком, спускались на довольно широкий лоб пятью клинышками, густая жесткая и короткая борода, широкоскулые щеки, крупный резко очерченный нос, синие глаза, отважный взгляд — Все это придавало его мужественному лицу выражение необыкновенной решительности. На голове у него была клеенчатая шляпа. Несмотря на холодную пору года, он носил поверх куртки и штанов из грубого, сильно поношенного бумажного велюра только выренившую голубую блузу. В руке у него была большая суковатая дубинка, которую он положил рядом с собою на буфет. Крупная кривоногая такса черного окраса с красноватыми подпалинами, вошла в кухню вслед за Марсиалем. Но она остановилась на пороге, не решаясь подойти ни к огню, ни к сотрапезникам, уже сидевшим за столом. Опыт подсказывал старому Миро, так звали пса, давнего спутника Марсиаля в его браконьерских занятиях, что он, как и его хозяин, симпатиями в этой семье не пользовался. «А где же дети?» С этими словами Марсиаль присел к столу. — Дети находятся там, где находятся, — язвительно ответила тыква. — Мать, а где дети? — снова спросил Марсиаль, пропустив мимо ушей ответ сестры. — Они спать пошли, — сухо ответила вдова. — А они что, не ужинали, мать? — Слушай, ты, а какое тебе до этого дело? — грубо крикнул Николя. — хватив перед этим большой стакан вина для храбрости, ибо характер и сила брата были ему хорошо известны. Варсяль обратил внимание на группу и выпад Николя не больше, чем на вызывающий ответ тыквы, и снова обратился к матери. — Мне не по душе, что детей уже отправили спать. — Тем хуже, — сказала в ответ вдова. — Вот именно тем хуже потому что я люблю, чтобы за ужином они сидели возле меня. — А нам они надоели, потому мы их и выпроводили, — заорал Николя. — А коли тебе не нравится, ступай и разыщи их. Удивленный Марсиаль пристально поглядел на брата. Потом, как видно, решив, что ссориться ни к чему, он молча пожал плечами, отрезал толстый ломоть хлеба и кусок мяса. Такса между тем подошла к Николя, держась, правда, на почтительном расстоянии. Злодея, разозленный презрительным равнодушием брата и, надеясь вывести его из терпения, обидев собаку, с такой силой ударил Миро ногою, что пес жалобно завизжал. Марсиаль побагровел, судорожно сжал в руке нож и грохнул кулаком по столу. Но все еще сдерживаясь, он кликнул собаку и ласково сказал ей «Поди сюда, Миро». Такса улеглась у ног своего хозяина. Такая сдержанность разрушала планы Никуля. Он хотел вывести брата из терпения, чтобы завязать ссору, и потому он прибавил. — А я я вообще не люблю собак. Не желаю я, чтобы твой пес оставался на кухне. Ничего не ответив, Марсиаль налил себе стакан вина и стал медленно пить. Обменявшись быстрым взглядом с Никуля, вдова молча подбодрила его и сделала ему знак продолжать враждебные выпады против Марсиаля. рассчитывая, как мы уже говорили, что бурная ссора приведет к полному разрыву с ним и заставит его уйти из дома. Николя встал с места, взял возле очага ивовый пруд, которым вдова избила Франсуа, и, подойдя к такси, Больно стегнул ее, проговорив «Пошел вон отсюда, Миро!» С этого дня Николя не раз, но всегда осторожно и из-под тишка задевал Марсиаля. Но никогда еще он не осмеливался вести себя так нагло и с такой настойчивой враждебностью. возлюбленные волчицы, догадываясь, что с какой-то непонятной целью его хотят вывести из себя, удвоил свою сдержанность. Услышав визг собаки, которую ударил Николя, Марсиаль встал, отворил дверь с кухни, выпустил таксу наружу и снова вернулся к столу. Это необъяснимое терпение, так мало отвечавшее обычно вспыльчивому нраву Марсиаля, озадачило его недоброжелателей. Они были изумлены и переглядывались с непонимающим видом марсиаль казалось оставался совершенно чужд происходящему он с высокомерным видом продолжал есть и хранил глубокое молчание тыква убери вино приказала вдова дочери та поспешно кинулась выполнять это приказание но марсиаль сказал погоди я еще не кончил ужинать тем хуже прошипела вдова и сама убрала бутылку со стола ах так тогда другое дело сказал возлюбленный волчица. Он налил себе большой стакан воды, выпил, прищелкнул языком и объявил: «Да чего ж хороша водичка!» Столь непоколебимое хладнокровие распалило ненависть Николя, уже сильно возбужденного обильными возлияниями. Тем не менее он еще побаивался начать открытую атаку, хорошо зная недюжинную силу своего брата. Внезапно он закричал в восторге от собственной выдумки. Ты хорошо поступил, подчинившись нашему обращению с твоей таксой, Марсиаль. Тебе надо бы взять такое поведение за обычай, потому как ты подготовься к тому, что мы пинками выгоним твою полюбовницу, как только что выгнали твою собаку. Да-да, ежели на свою беду волчица, выйдя из тюрьмы, вздумает заявиться суда, подхватила тыква, догадавшаяся о намерениях Николя. Я сама надаю ей знатных оплюх. Ну, а я заставлю ее нырнуть в тину возле лачуги, что стоит на остроконечном берегу острова, — подхватил Николя. А коли она вынырнет на поверхность, я опять загоню ее выл пинками моих башмаков, твою стерву. Эта брань, адресованная волчице, которую Марсиаль любил с дикой страстью, взяла верх над его мирными намерениями. Он нахмурил брови, вся кровь бросилась ему в лицо, жила на его лбу набухли и напоминали теперь веревки. И все же у него хватило самообладания, и он только сказал брату слегка задрожавшим от сдержанного гнева голосом, — Слушай, поберегись, ты ищешь ссоры, а получишь такую выволочку, какой не ждешь. Я получу выволочку от тебя, да от меня, и я угощу тебя. «Почище, чем в прошлый раз». «Как Николя?» — сделанным удивлением, — язвительно спросила тыква. «Разве Марсиаль тебя поколотил? Подумать только! Матушка, вы слышите? Теперь меня больше не удивляет, что Николя так его боится». «Он меня поколотил, потому что напал сзади», — крикнул Николя, побелев от ярости. «Лжешь!» «Это ты на меня напал из-под тяжка?» а я тебе задал трепку, а потом мне тебя стало жаль. Но если ты еще раз посмеешь говорить такие гадости о моей возлюбленной, слышишь, о моей возлюбленной, тогда уж пощады не жди. У тебя долго не пройдут синяки и следы от побоев. — А если я захочу поговорить в таком духе о волчице? — спросила тыква. — Я дам тебе пару затрещин для начала. Ну, а коли ты опять примешься ее оскорблять, я тебя так отдую. — Ну, а если о ней заговорю я? — медленно спросила вдова. — Вы, матушка? — Да, я. — Вы? — переспросил Марсиаль, изо всех сил стараясь сдержаться. — Вы? Ты и меня поколотишь, не так ли? — Нет, но если вы будете дурно говорить о волчице, я вздую Николя. Ну, а так, как знаете, это ваше дело, да и его тоже. — Это ты-то, ты меня поколодишь! — в ярости завопил злодей, размахивая своим грозным каталонским ножом. — Николя, оставь нож! — крикнула вдова, быстро поднимаясь с места, чтобы схватить сына за руку, но тот, опьянев от вина и гнева, вскочил, грубо оттолкнул мать и кинулся на старшего брата. Марсиаль стремительно отступил назад, схватил свою толстую суковатую дубинку, которую он, войдя в кухню, положил на буфет, и занял оборонительную позицию. — Николя, брось нож! — повторила вдова. — Да не мешайте вы ему! — закричала тыква, схватив топорик черпальщика. Николя, все еще размахивая своим ужасным ножом, выжидал удобные минуты, чтобы наброситься на брата. — Я тебя предупреждаю! — вопил он. Я тебя предупреждаю, что тебя и твою дрянь-волчицу я истреблю, а сейчас начну с тебя. Ко мне, матушка, ко мне, тыква. Остудим-ка его, слишком долго мы терпели. Сочтя, что удобный момент для нападения наступил, этот разбойник кинулся на брата, выставив вперед нож. Марсиаль, опытный боец на дубинках, быстро отскочил в сторону, поднял дубинку и она, с быстротой молнии, описав в воздухе восьмерку, с размаху опустилась на правое предплечье Николя. Сила этого неожиданного и болезненного удара была такова, что тот выронил нож. — Негодяй, ты сломал мне руку! — завопил Николя, схватившись левой рукой за правую, повисшую вдоль тела, как плеть. — Не бойся, не сломал. Я почувствовал, как дубинка отскочила, — спокойно ответил Марсиаль, отшвырнув ударом ноги нож, отлетевший под стойку. Затем, воспользовавшись болью, которую испытывал Николя, Марсиаль схватил брата за шиворот, резко отпихнул его назад и потащил к двери в небольшой погреб, о котором мы уже упоминали. Отворив эту дверь одной рукой, он другой втолкнул Николя, ошеломленного этим внезапным нападением, в темный погреб и захлопнул дверь. Затем, вернувшись к обеим женщинам, Марсиаль схватил тыкву за плечи, и, несмотря на ее ожесточенное сопротивление и на то, что она топориком слегка поранила его руку, не обращая внимания на ее дикие вопли, запер сестру в низкой зале кабачка, примыкавшей к кухне. После чего, обратившись к матери, которая не пришла еще в себя, При виде этого столь же ловкого, сколь и неожиданного маневра своего старшего сына, Марсиаль холодно сказал ей. — Ну, а теперь, мать, потолкуем вдвоем. — Ладно, согласна, потолкуем вдвоем, — громко сказала вдова. Ее обычно бесстрастное лицо оживилось, мертвенно-бледная кожа слегка порозовела, обычно тусклые глаза загорелись мрачным огнем, гнев и ненависть придали ее физиономии ужасный вид. «Ладно, потолкуем вдвоем», — продолжала она с угрозой в голосе. «Я ждала этой минуты. Ты, наконец-то, узнаешь обо всем, что у меня на душе». «И я, я тоже выскажу вам все, что у меня на душе», — Проживи еще хоть сто лет, но этой ночи ты не забудешь, так и знай. Да, я ее не забуду. Брат и сестра собирались меня укакошить, а вы ничего не сделали, чтобы помешать им. Но мы еще поглядим. Ладно, говорите, что вы имеете против меня? Что я имею против тебя? Вот именно. После гибели твоего отца ты вел себя трусливо и подло. Я? Да, ты трус вместо того чтобы жить с нами и поддерживать нас ты отправился в рамбулье и браконьерствовал в тамошних лесах с этим продавцом дичи с которым ты спознался в берси останься я тут с вами я был бы сейчас на каторге как амбруас или мог бы вот вот туда угодить как николя я не хотел стать таким вором как все вы потому что вы меня Ненавидите? А каким ремеслом ты занимаешься? Воруешь дичь, воруешь рыбу. Только воруешь, не подвергая себя опасности. Воруешь трусливо. Рыба, как и дичь, никому не принадлежат. Нынче они у одного, завтра у другого. Надо только суметь их поймать. Нет, я не ворую. А что до того, трус ли я? Ну да... Ты за деньги избиваешь людей, тех, кто послабее тебя. Потому что они сами избивали тех, кто слабее их. Трусливое ремесло. Ремесло для труса. Есть более достойные занятия, это правда. Да только не вам меня судить. Отчего ж ты тогда не взялся за эти более достойные занятия, вместо того, чтобы заявляться суда, бездельничать и жить на мой счет? Я приношу вам рыбу, которую мне удается поймать, и все те деньги, что мне удается заработать. Это немного, но этого хватает на жизнь. Я вам ничего не стою. Я попробовал было сделаться слесарем, чтобы зарабатывать побольше. Но когда человек с самого детства привык бродяжничать, проводить время на реке или в лесу, прижиться в другом месте трудно с этим ничего не поделаешь такой уж мой удел а потом прибавил сумрачно марсиаль мне всегда было по душе жить одному на реке или в лесу там никто не приставал ко мне с расспросами а всюду в других местах только и говорят о моем отце и мне приходится отвечать что он погиб на гильотине судач о моем брате каторжнике о моей сестренке воровке Ну, а что ты говоришь о своей матери? Я говорю... Что же именно? Я говорю, что она умерла. И хорошо делаешь. Я и в самом деле как умерла. Я отрекаюсь от тебя, трус. Твой брат на каторге. Твой дед и твой отец храбро кончили жизнь на эшафоте, смеясь в лицо священнику и палачу. Вместо того, что отомстить за них, ты дрожишь от страха отомстить за них. Да, вести себя, как подобает истинному Марсиалю, плевать на нож дядя Шарло и на его красный плащ и кончить свою жизнь, как твой отец и твоя мать, как твой брат и сестра. Хотя Марсиал привык к свирепой экзальтации своей матери, он не мог подавить дрожь. Когда вдова казненного произносила последние слова, лицо ее было ужасно. Она опять заговорила, со все возрастающей яростью. Да, ты трус. И не просто трус, но вдобавок и болван. Захотел быть честным. Честным? Но разве тебя не будут вечно презирать и гнать, как сына убийцы, как брата каторжника? А ты, вместо того, чтобы копить в душе месть и ненависть, ты предаешься страху. Вместо того, чтобы кусать недругов, ты спасаешь свою шкуру. Когда они послали твоего отца на гильотину, ты нас бросил, трус. А ты ведь хорошо знал, что мы не можем уехать с этого острова и переселиться в город, потому что нам вслед улюлюкали, в нас швыряли камнями, как в бешеных псов. О, они нам за это заплатят, понятно? Они нам за все заплатят. Я не испугаюсь... Не только одного противника, но даже десятка противников. Но позволять, чтобы все свистели и улюлюкали тебе вслед, потому что ты сын убийцы и брат каторжника, ну, нет, на это я не согласен. Это не по мне. Я предпочел уйти в леса и браконьерствовать там вместе с продавцом Дичи Пьером. Вот и оставался бы там, в своих лесах. Я вернулся, потому что у меня тут одно дело с полевым сторожем, а главное — из-за детей, потому как они теперь в таком возрасте, что дурной пример может и их заставить пойти по дурной дорожке. А тебе-то что до этого? А то, что я не хочу, чтобы они стали такими же проходимцами, как Амбруас, николя и тыква. Просто ушам своим не верю. А если они останутся одни со всеми вами, им не избежать общей участи. Я стал было учиться ремеслу, чтобы заработать деньги и забрать с собой детей, увести их с этого острова. Но в Париже все знают. И там я оставался сыном погибшего на гильотине, брата-каторжника. Мне пришлось всякий день вступать в драки, и я в конце концов от этого устал. — А вот быть честным, ты не устал. Тебе это до того нравилось? Вместо того, чтобы собраться с духом и вернуться к нам, чтобы стать таким, какими станут дети, вопреки твоей воле, да, вопреки твоей воле, ты думаешь увлечь их своей рыбной ловлей? Но мы тут на чеку. Франсуа уже наш, почти наш. Нужен подходящий случай, и он вступит в шайку. А я вам говорю, что нет. Сам убедишься, что да. Уж я в таких делах разбираюсь. В его душе уже живет порог. Вот только ты мешаешь. А что до Амандины? То как только ей исполнится пятнадцать лет, она пойдет по известной дорожке. Да, в нас швыряли камнями. Да, нас гнали, как бешеных псов. Но они еще увидят, что такое наша семья. Все мы, кроме тебя, трус, ибо здесь только тебя одного нам приходится стыдиться».